Глава седьмая Вот оно что! А я еще думал, с чего бы вдруг такое предложение. Высоцкий видел меня мельком пару раз и уже наверняка забыл. Сложно представить, сколько народу за этот день успело с ним поздороваться, высказать пожелания и прочие любезности. А тут, оказывается, сам Роберт не прочь воспользоваться шикарной возможностью познакомиться с кузиной поближе. Ну, я точно не стану вставлять ему палки в колеса, пусть дерзает. У меня же, благодаря этому взаимному интересу Нади и Роберта, теперь наклевывается отличный вечер. По итогу мы обусловились, что обязательно придем и пошли в гардероб, там оделись и вышли на воздух. Всё-таки в переполненном актовом зале института электроники стояла изрядная духота. Топор можно было вешать. Рижские таксисты уже смекнули, что в скромном научном учреждении сегодня столпотворение, и потому поймать тачку оказалось нетрудно. Через 15 минут мы были уже в гостинице. Можно было успеть еще заскочить к себе в номера. Кузине поправить макияж которым она в силу своего возраста еще не слишком злоупотребляла, а мне записать пришедшие на ум строчки. Хорошо, что я захватил с собой авторучку и стопку бумаги. Небо на западе перечеркивала жирная полоса густого дыма. Начал выводить я. Похоже, шальной снаряд угодил в одиноко стоящую на запасных путях нефтяную цистерну. А чей именно — поди, разбери. Ни коня, ни скорослого жеребца каорой масти с редкой гривой и густым хвостом, которым он лениво отмахивался от слепней, ни всадника, молодого светловолосого красноармееца, выбеленный из зноя, мокрый от пота гимнастерки, это не интересовало. Красноармеец наклонялся с седла, срывал ржаные колоски, Растирал между пальцами, сдувал труху и бросал в рот жесткие пахучие зерна. А жеребет, чуя воду, косился в сторону близкой балки и нетерпеливо переступал короткими ногами с мохнатыми бабками. Было чертовски соблазнительно чуть, тронув по воде, пустить его шагом, осторожно боком сползти на дно оврага и напиться из ледяного ручья, но командир... Словно почуяв, коротко и яростно глянул через плечо, и тут же хрипло пропела труба. Эскадрон неровным строем двинулся навстречу такой же изломанной линии белых. Давно я уже не писал с таким удовольствием, и поэтому, когда кузина постучала в дверь, с сожалением отложил перо. Если бы не приглашение самого Высоцкого, я бы лучше остался в номере. Другое дело, что отпускать Наденьку одну в незнакомую компанию тоже нехорошо. Так родственники не поступают. Так что сменил рубашку, повязал другой галстук и вышел из номера. В первое мгновение мне показалось, что какая-то девушка ошиблась номером. И лишь присмотревшись, понял, что родственница за считанные минуты умудрилась преобразиться. Неужто все это ради лысоватого рижского... Мэне Я взял ее под руку, и мы спустились к ресторану. На стеклянной двери красовалась табличка, закрыта на спецобслуживание. На входе стоял Льепинш, он кивнул гостиничному швейцару, который, похоже, выполнял сейчас обязанности охранника, чтобы тот нас пропустил. На столиках в ресторанном зале уютно светили зеленые лампы. Стёкла панорамных окон были прикрыты тонкой колеблющейся пленкой воды. На улице пошел дождь. Участников товарищеского ужина оказалось довольно много, хотя большая часть светильников была погашена, но на эстраде играла музыка, и в центре топтались пары танцующих. Сталы были уже накрыты, поэтому мы с кузиной просто сели на свободные места. Я с любопытством оглядел других участников ужина. Судя по разнообразию и некоторой небрежности в одежде, здесь собралась творческая интеллигенция. Видать, в основном местного происхождения, так как сквозь негромкую музыку пробивалась мелодичная латышская речь. Самого виновника торжества еще не было. Наверное, он отдыхал после концерта потому и его импресарио не спешил появляться в зале, а все маячил у дверей. Он должен был встретить актёра и поэта у входа. И вот это произошло. В ресторан стремительно ворвался Владимир Семенович. Музыка сразу оборвалась, и все присутствующие зааплодировали. Высоцкий вышел на середину и негромко произнес: Дорогие друзья, спасибо, что пришли. «Очень прошу не уделять мне слишком много внимания. Мы все здесь равны». И он подсел к компании из двух девушек и трех парней. А сопровождающий его Роберт направился к нам. Выглядел импрессарио как выжатый лимон. Но Надюха не сводила с него глаз. Все-таки загадочны женские души. Сначала она по мне сходила с ума, потом принялась сбивать с толку милейшего Савелия Викторовича, потом опять перекинулась на меня. Теперь вот сияет глазами на латыша. Меня же как будто и рядом нет. Нет, я только буду рад, если она найдет себе мужа. Если уж с высшим образованием не задалось. Не все же ей жить в нашей квартире на птичьих правах. Выйдет заряжанина, лет через 15 окажется в Европе и я познакомил их безо всякого зазрения совести. «Ну как, концерт удался?» — подмигнул я импресарио, наливая ему из графина, что стоял на столе. «Да более чем!» — кивнул он. «Вы же собственными глазами видели, какой успех?» Я, конечно, имел в виду чисто финансовый итог, но уточнять не стал. Вдруг это и впрямь будущий жених Наденьки. — Не отпугивает же зятька, а то подумает, что я сразу ему в карман заглядываю. — А вы надолго в Ригу? — спросила Пинч, обращаясь главным образом к моей спутнице. — Завтра вечером улетаем, — ответил я. — Жаль, — поскучнел Роберт. — Мы люди занятые, — продолжал я, потому что надежда лишь молча млела. Без Надежды Васильевна, например, сорвется спектакль. — А вы актриса? — обратился латыш к моей кузине уже напрямую. — Нет, что вы! — смутилась она. — Я костюмер. У импресарио вырвался вздох облегчения. Забавно. Видать, он опасался, что актриса за него не пойдет. Но я не дал ему расслабиться. Правда, она недавно снялась в одном фильме, заверил я, перекинув ногу на ногу. — Вместе со мною. Это была чистейшая правда, но звучала она не слишком уж хвастливо. — А вы актер? — уточнил Ли Пинш. Да, честно, — честно ответил я. — А еще поэт и писатель. Владимир — Владимир Семенович! — вдруг окликнул Высоцкого Роберт. Великий Барт обернулся, что-то сказал своим собутыльникам, поднялся и подошел к нам. — Добрый вечер! — сказал он, присаживаясь на свободный стул. — Вот, Владимир Семенович, ваш коллега отрекомендовал меня импрессарио. — В самом деле? — спросил поэт. Вышло все-таки не очень удобно, но и отнекиваться было совершенно ни к чему. — Я работаю в журнале «Грядущий век» лиц сотрудником, — сказал я. Совершенно случайно познакомился с Мякиным и он взял меня на главную роль в своем новом фильме. «Как же я сразу не сообразил!» — воскликнул Высоцкий. «Вы Краснов!» Со всей присущей мне скромностью я кивнул. «Мне о вас Настя Трегубова говорила!» — продолжал Барт. Ну «Вот оно как! Интересно, что?» «Я польщен!» — буркнул я. Вновь заиграла музыка, и Пинч пригласил Надю потанцевать. Мы с Владимиром Семеновичем остались наедине. «В самолете вы мне сказали, берегите себя», — совершенно серьезно проговорил он. «Что вы имели в виду?» «Этим вопросом я был застигнут врасплох. Я-то думал, бар давно забыл о моих словах. Выходит, что нет». Что я ему теперь мог ответить? «Начни я выкручиваться, собеседник заподозрит меня в неискренности, а этого нельзя допустить, если я хочу, чтобы он прочитал мою книгу». Внутренний спор не утихал. В конце концов, почему Мизина я уберег от неприятностей, а Высоцкого не должен? Если я ему солгу, то потом всю оставшуюся жизнь буду чувствовать себя виноватым. И я решил рискнуть сказать великому русскому поэту правду. Понятное дело, в форме шутки и улыбаясь. Есть у меня один роман, где в качестве одного из героев должен был выступить музыкант. Барт. Песенник. Я наигранно вздохнул. У моего замечательного героя сложилась такая судьба, что я решил, что обязан его убрать из книги. Слишком острую душевную боль доставлял мне этот образ. — Почему? — заинтересовался Владимир Семенович показав людям со своего стола, что через пару минут вернется. «И при чем тут я?» Как неудивительно, слушал он меня очень внимательно. И я без пауз продолжил. «У моего музыканта была трагическая судьба, увы. Когда же я увидел вас, просто вспомнил об этом герое, которому теперь не суждено жить на страницах книги. Ну и сказал вам, вы ведь тоже бард и музыкант». И что же с ним стало? Он слишком много пил. Я пожал плечами. А в 1978 при попытке избавиться от похмелья, врач Таганки сделал ему укол морфия. И мой замечательный герой подсел на наркотики. В итоге 25 июля 1980 -го года у него случился инфаркт миокарда. И врачи не смогли ему помочь, увы. Очень много людей там страшно переживало. Владимир Семенович посмотрел на меня так, будто я сам дьявол, и предложил ему продать бессмертную душу. А потом усмехнулся. — Лихо у вас сюжет закручен. Я сам несколько раз уже похоронен, — сказал он. Несколько раз уехал, несколько раз отсидел, причем такие сроки, что еще лет 100 надо прожить. Одна девочка из Новосибирска меня спросила. «Правда, что вы умерли?» Я говорю, «Не знаю». Он рассмеялся, похлопал меня по руке, поднялся и вернулся к своим друзьям. Тем более, что другие участники товарищеского ужина продолжали посматривать в нашу сторону. Я тоже поднялся, подошел к кузине и ее партнеру. Надя посмотрела на меня сердито. «Я пойду к себе», — только сказал я. «А вы развлекайтесь. Роберт, надеюсь, ты будешь джентльменом, иначе...» «Сам видишь». Показав ему тяжелый пролетарский кулак, я покинул ресторан. Мне и в самом деле больше нечего было здесь делать. Рукопись меня ждет. Это моя главная работа и забота. Кузину я оставил среди людей интеллигентных, Надеюсь. Так что ничего, пусть повеселится. Я поднялся в номер и снова сел к столу, на котором меня ждала начатая рукопись. С десяток минут я сидел, задумчиво глядя на последние строчки, написанного часом раньше абзаца, а потом продолжил. Неуверенно тренькнул будильник. Гелий поспешно прихлопнул его ладонью, в возвратном движении коснулся лица, удивился влаги на щеках. И окончательно проснулся. Серенький рассвет сочился сквозь щель между неплотно сдвинутыми гординами. Тускло поблескивал темным экраном телевизор в углу. Белела страничка, забытая вчера в каретке пиш-машинки. С большой фотографией улыбалась Лидия. 28489 восемь утро Фауста!» Бодро, чтобы развеять дурные предчувствия, объявил Гелий. «Или уже 490-е. Ты не помнишь, милая?» Лидия промолчала, загадочно улыбаясь ему из 1935 года. Тогда он отбросил простыню, оттолкнулся от жалобно скрипнувшей тахты лопатками. Поднялся. Паркет неприятно холодил в ступни. Из приоткрытой форточки потягивало сыростью. Все свои сны Гели давно знал наизусть и даже мог бы составить персональный толкователь. Увидеть, например, женщину с японским зонтиком в белых полных руках, позирующую на Алуштинском пляже голенастому смешному фотографу, который отчаянно, но безмолвно жестикулирует из-под черного покрывала такого же голенастого и смешного фотоаппарата, означало печаль. Пьяного от страха редактора давно несуществующей Красной Нови сулила денежные хлопоты. Вспыхнувший от первого же попадания тигр на переправе через Березину большую удачу, окованные кованные ворота, медленно отворяющиеся перед бронированным Зисом, наоборот, не успех. Стычка же с авангардом в Врангелевской коннице всегда снилась к неприятностям. Эти, преследующие его всю жизнь, повторяющиеся даже в деталях, сны были красноречивее и реалистичнее любого кинофильма. Да что там кинофильма? они были явственнее любого воспоминания, они были сама жизнь, со всеми ее запахами, звуками и ощущениями. Жизнь, бесследно растворившуюся во времени для всех, кроме него. В дверь поскреблись. Я нехотя оторвался от рукописи и рявкнул, раздраженный тем, что меня отвлекают от дела. «Кого там еще черти носят? Да входи же!» — крикнул я. «Очень не люблю, когда мне мешают работать», — стукнула дверь. Кузина ворвалась в номер. На глазах у нее блестели слезы. Я вскочил. «Ах ты, латыш недоделанный!» — прорычал я. «Предупреждал же!»